История о российском дворянине Фроле Скобееве и стольничей дочери Нардина Нащекина Аннушки. Москвитянин, номер один, 1853 год, январь, отделение четвертой, страницы третья, шестнадцатая. При тяжелой и опасной войне с турками, при волнениях степных варваров, при несовершеннолетнем и больном царе, при смуте во дворце, Московское правительство волею неволю как могло, должно было заниматься важными вопросами внутренними, потому что время не терпело. В самом начале царствования Федора опять поднялся старый вопрос, отцовский и дедовский вопрос о торговле иностранцев в России и через Россию. Мы видели, что при царе Алексее заключен был договор с компанией персидских армян, которые обязались доставлять в Россию весь шелк, добываемый в Персии. Но армяне не исполнили обязательства, а между тем голландский посланник Фан Кленк сделал предложение, чтобы позволено было голландцам торговать с персиянами в России и пропускать персиян через Россию с шелком-сырцом в Голландию. По обычаю позвали гостей перед бояр, читали им договорные грамоты с армянами, переводы с писем фан Кленка и спрашивали, как тому шелковому промыслу против посольских писем впредь состояться. Гости отвечали, персияне и армяне своего договора не исполнили, всего своего шелка в российское государство не привезли. Но прежними путями весь лучший шелк и теперь отпускают, поэтому прибыли от шелкового промысла нечего надеяться. Если голландский посол просит, чтобы голландцам торговать с персиянами в российском государстве и пропускать персиян через Россию в голландскую землю, обещая от того российскому государству в торгах многое процветание, то должно ему вместо цвета явить самый плод – И договор теперь же заключить, чтоб шелк-сырец, сколько его не будет привезено из Персии, принимать голландцам у Архангельска из казны великого государя и у купецких людей по уговорной цене против того, как у них голландцев и других иноземцев заключен договор насчет того шелка, что идет из Персии через Турцию». А если договора заключить не захочет, то ясно, что никакой он прибыли российскому государству не желает, только умышляет оставить в российском государстве тех прибылей цвет, а плоды этих цветов хочет привлечь в свою землю и российским купецким людям убыток сделать, потому что будут голландцы торговать с персиянами между собою, прибыль между ними и останется. «Можно так сделать». Пусть русские люди и голландцы торгуют в России с персиянами и армянами вместе два года. И если в эти два года государевой казне порухи, а купецким русским людям утеснение не объявится, то и вперед этому торгу быть прочну. Но и это опасно. Голландцы нарочно в два года никакого притеснения нам не сделают, чтобы договор подтвердили». А как подтвердят, тут они нас всех от торгу отлучат и завладеют одни, так как в Восточной Индии завладели золотою и серебряную рудами и всякими другими промыслами, отчего и теперь великое богатство себе приобретают, а тамошних жителей привели до скудости. Лучше всего оставить прежний второй договор с армянами, чтоб они торговали шелком с русскими купецкими людьми по вольную ценою, а чего у них русские люди не докупят, то принять в казну, с уплатою из нее деньгами и товарами. Центральный государственный архив. Приказные дела старых лет. Дела 1665 года. Если же они и этого договора исполнять не захотят, то позволить им торговать в Архангельске с иностранцами – Хотя от этого русским купецким людям в торгах и будет какая помешка, однако все не так, как если позволить иностранцам торговать между собою во всем российском государстве или отпускать их через российское государство за море. История «Серечь-повесть» или «Сказание» вкратце о благочестно державствующих и свято поживших боговенчанных царях и великих князях и же в Русте земле богоугодно державствующих. Государственная библиотека СССР имени Ленина. Отдел рукписей. Тогда же царь, поговоря с патриархом, указал боярам, и бояре приговорили подтвердить постановление царя Алексея, состоявшееся в 1647 году, чтобы греки торговали только в Путивле, причем выставлены и причины, побудившие к этому. Сначала приезжали из Палестин греческие власти, привозили с собою многоцеребные мощи и чудотворные иконы, а их братья, торговые греки, приезжали самые знатные люди и привозили с собою дорогие товары, самые добрые. А теперь духовного чина никто не приезжает, начали приезжать греки самые незначительные, и не для прямого торга, у которых объявятся товары и те худые, вместо алмазов и других дорогих камней подделанные стекла, да из них же многие начали воровать, товары привозить тайно, а иные подделывают заочно воровские кабалы, торгуют вином и табаком. Дополнение к актам историческим, том 4, номер 43, страница 188, 200. замечательнейшие постановления царствования Федорова относятся преимущественно к последним годам, когда царь возмужал и когда по устранению Милославских Языков, Лихачев и Голицын получили главное влияние. В 1679 и 180 годах отмечено члена отсечения, которые воры объявятся в первой или в двух тадбах, тех воров пытав и учиня им наказание ссылать в Сибирь на вечное житье на пашню, а казни им не чинить. Рук и ног и двух перстов не сечь, Ссылать с женами и детьми, Которые дети будут трех лет и ниже, А которые больше трех лет, Тех не ссылать. Чтение Московского исторического общества, 1846 год. ундольский Ученые труды Епифания Славенецкого. Книга четвертая. Отделение 4-я Москва, 1846 год, страница 69-я, 72-я. В 1677 году окопана была во Владимире на торговой площади крестьянка Жукова за то, что отсекла косою голову мужу своему. Сутки пробыла она в земле, как Владимирское духовенство подало челобитную, чтоб преступницу вынуть из земли и постричь в монастырь. Государь верил исполнить челобитную.